Глава 5. Честно говоря, эта загадочная тюрьма, про которую рассказал Балконский, натолкнула меня на ряд интересных мыслей. Само ее существование заинтересовало меня гораздо больше, чем обещанные деньги. Нет, деньгам я всегда рад, тем более таким деньгам. Это решит очень многие проблемы. Но на самом деле, после визита главы СБ, у меня возникла сразу целая куча вопросов. И это я еще не касаясь, собственно, самого рода Галактионовых. Насчет этого я начал проводить отдельные исследования, подключив Анну в том числе. Но поиск пока не дал никаких результатов. Да, тюрьма существовала. Да, Галактионову ее построили. Это было известно узкому кругу заинтересованных лиц, но, в принципе, это была такая информация, за которую даже организация не взяла денег а просто выдала всю имеющуюся инфу, так сказать, в честь будущего сотрудничества, посчитав ее малозначительной. Я не знал про существование этой тюрьмы просто потому, что не спрашивал. Уверен, задая такой вопрос императрице и Балконскому, они сказали бы, что «да, она есть». Единственный плюс, что получилось от общения с организацией, они наконец поняли, что у меня есть большие пробелы в знании истории моего рода. Это было неудивительно, ведь усадьба была полностью разграблена. И вот тут они предложили за кругленькую сумму достать часть архивов Галтионовых. Причем было интересно, это был своеобразный код в мешке. Организация не знала, что там находится, и запросила 10 миллионов за то, что они достанут все, до чего смогут дотянуться. Ну и всего-навсего миллион за информацию о том, кто конкретно вывез этот архив и где он находится. Ну а дальше типа сам. Вообще, перед тем, как взорвать крепость Распутиных, я очень сильно надеялся на то, что именно там найду информацию о своем роде. Но, как я уже говорил, денег там практически не было. Были кое-какие предметы и драгоценности на продажу, что касается моего рода. Там ничего не нашел, вообще ничего. И это тоже было странным. В общем, миллион есть миллион. Подержу пока в голове. В любом случае, сейчас у меня времени на это нет. Я очень рад исследовать историю рода, но не хочу, чтобы это был ущерб остальной деятельности. Ну и возвращаясь к тюрьме, тут у меня уже возникали вопросы другого рода. И один из первых был, как всегда, какого хрена империя допустила уничтожение моего рода? Кроме того, что это был один из сильнейших и, самое главное, преданных родов, которые сильно помогали империи как военным, так и политическим путем. Но тут, оказывается, еще была дополнительная не та что полезность, а полная необходимость. То в здравом уме и трезвой памяти мог позволить себе создать самую лучшую в мире тюрьму и убить единственного ключника? В общем, пок так себе. Этот вопрос, кстати, я задал Балконскому. Он грустно сказал, что без комментариев. На мой вопрос, ответит ли на этот вопрос императрица, он тоже молча пожал плечами. Иногда эти товарищи меня бесят. Очень сильно бесят. Ну и последний мой вопрос относился к самой целесообразности существования этой тюрьмы. Да, есть эмиссары, которых без моего навыка очищающей пламя убивать бесполезно. Ну как бесполезно? На некоторое время они, конечно же, выйдут из игры, но затем вернутся, как тот же Борден. Их надо оставлять живыми. Но представить еще кого-то из этого мира кого нужно так изолировать, я не очень представлял, что это должен быть за человек. А учитывая, что эта тюрьма никогда не пустовала и камеры сдавались в аренду другим государствам, мне очень хотелось посмотреть на этих заключенных, список которых, конечно же, я не получил, потому что условием передачи мне чемодана без ручки было выполнение их условия, а именно эвакуация неизвестного человека. Да-да, что за человек и где находится, мне тоже не сказали хотя нет. Мне сказали ярус и номер камеры, а имя откроют в тот момент, когда сообщу о том, что я, по крайней мере, пытаюсь это сделать. Задолбали они меня со своими тайнами. В принципе, можно было послать их нахрен, но мое любопытство перевесило даже жажду наживы. Даже если прав, и это подземелье архитекторов, то я не знал никого из ныне живущих в этом мире, кто смог бы развернуть эту тюрьму, не убившись в процессе. «Это мне не конструктор лего. Откуда у ног такие знания?» «Ну да пазл с моим чудесным родом выглядит устрашающей головоломкой». Неожиданно проявилась польза Кати. Точнее, польза ее рода. А если еще точнее, то связи ее рода. Оказалось, что Иван Васильевич готов оказать мне содействие. Причем по-родственному абсолютно бесплатно. А возможности у придворного лекаря императорские семьи тоже были неплохие, поэтому Иван Васильевич обещал поспрашивать по всем вопросам, что я ему задал. Правда, на все это нужно время, время, которое я могу занять чем-то более интересным. В душу я смеялся над Доброхотовым и Долгоруковым, которые проиграли. При этом изображал из себя рассудительного охотника, который не переживает за чужие неудачи. Но переспав этот момент, все оказалось не так. Сандер имел определенную репутацию в прошлом мире. Я не заморачивался с такой чепхой, как подсчитывание успешно выполненных мной дел, но подозревая, что она стремилась к ста процентам. И, в принципе, любой знал, что если нужно гарантированно решить какой-то вопрос, лучше звоните Сандеру. Ну, в смысле, пишите или зовите. Он порешает сам или найдет, кого привлечь, точнее, какие силы и средства привлечь на задачу, и все сделает. А тут я как бы проиграл. Почему как бы? Ну, потому что по факту в эту авантюру влезли имперские командующие. А я на самом деле помог сильно минимизировать количество потерь. По факту никто мне не давал заказ и не оплачивал. Но это смотря с какой стороны посмотреть. Я давал слово Доброхотову? Давал. Денег он мне после этого кинул? Кинул. Задачу он выполнил? Смотря что считать задачей. Задача у него была продолжить наступление это он не выполнил виноват ли я в этом по меркам нынешнего мира определенно нет а вот по понятиям сандра внутри меня грыз червячок неудовлетворенности для великого охотника проживавшего целые века это звучало бы смешно но как я всегда говорил я трезво оценивал как последствия так и будущее планирование Самоубийцей я не был но в данном случае я точно знал что мне делать для того, чтобы объединенная армия врагов остановилась? А ведь они, захватив имперский пустой лагерь и перегруппировавшись, двинулись дальше. Да, с этой стороны их встречал уже министр Морозов, взявший под свое командование объединенные войска и переведя, уверен, очень грустных Доброхотова и Долгорукого себе в подчинение. Но это будет эпическое сражение, которое может затронуть даже Владивосток. В общем, я решил помочь. По моему указанию из Арктики доставили конунг. Теперь у меня был он и четыре практически идентичных ему по ТТХ буревестника, вот только меньшей вместимости. Операция должна быть максимально быстрой и максимально эффективной. Для этого я взял немного людей. Ну, не совсем людей, но очень эффективных хм, товарищей. Фактически сейчас со мной летела вся моя элита. Бухой дед, Барбулис, Один. Подразделения «Холодные головы». Именно для них я вызвал конунг. В буревестник они бы не, не влезли. Да, вышло небольшое недопонимание, когда я взял Катю с мраком, но не взял Аню. У моей старшей супруги проснулся боевой дух, а ее няша скучала без дела, в отличие от мрака, и прокачивалась только поедая разломные желейки. Походу, Аня очень переживала за своего питомца». Я тоже понимал, что это было бы большое подспорье, но конкретно на эту операцию Аню я взять не мог. Так же, как я не мог взять волка и гвардейцев. Мои будущие паладины тоже остались дома. Мне нужна была уверенность, что все мы вернемся обратно. Даже пришлось дать подзатыльник Москаленко, когда тот кричал, что он и только он будет у меня водителем. Нет, Дима уже был слишком сильным звеном в моем сложном уравнении. Поэтому полетели добровольцы, но это были рядовые гвардейцы. Удивительно, но это решение вызвало одобрение со стороны волка. Ну, в том плане, что я понимал, потери быть могут и берег наиболее квалифицированных людей. Самому-то мне это решение не казалось хорошим. Но как есть, так есть. В итоге мы летели до Владивостока, где я на аэродроме встретился с Иваном Федоровичем Морозовым. Честно говоря, я вообще не хотел ни с кем встречаться предполагая, что среди имперских войск есть кроты, но сесть на военный аэродром без уведомления кого-либо не представлялось возможным. Учитывая напряженную обстановку вокруг города, инкогнито оставаться не удалось бы. А мне не хотелось бы, чтобы враг узнал раньше времени, что к ним летит барон Галактионов. Поэтому я пошел на опережение, объяснил Морозову, что знать должен он и только он. Конечно же, он настоял на том то мы и должны встретиться. Вот сейчас под пронизующим ветром мы стояли на взлетной полосе, а из большого триума транспортного самолета выезжала моя техника. Морозов беседовал со мной, но его взгляд постоянно уходил в сторону транспортника, а точнее его содержимого. И его выражение лица менялось с восхищения на недоумение. Восхищение вызывали мои дегенераты-компания, а недоумение по ходу количества народу, которое я с собой взял. Весело посасывающий из фляжек бухищ и вообще ввели его в ступор. Одина он уже видел. Но и за тупок, который бегал рядом с братаном, тоже не вызывал вопросов. Моя жена Екатерина и порхающий сверху мрак — тоже интересный набор. В общем, основным вопросом Ивана Морозова был, какого хрена я задумал. Хорошо, что он не попытался меня остановить. Понял, что это не получится. Но, кажется, он хотел уложить в своей голове мой план, чтобы успокоиться или отговорить. Почему отговорить? Ну, потому что встретился он со мной не просто так. Он доложил Елизавете Петровне о нашей встрече. Императрица Российская очень сильно заволновалась за меня. Это, конечно, приятно, но своя голова на плечах у меня тоже есть. Я быстро раскидал свой план. Морозов надолго задумался. Знаешь, Саша, Он задумчиво посмотрел на меня. «Я понимаю, что ты хочешь сделать, но я не понимаю, как ты это хочешь сделать. Точнее, нет». Он тут же поправился. «Я не понимаю другого. Ты собираешься все это сделать вот этими силами?» Он кивнул на особое подразделение «Холодные головы», которые сейчас натурально играли в футбол с поручиком-затупком. Точнее, играли в футбол самим затупком. У них была такая игра. Они должны были по нему попасть ногой, а затупок должен был их до этого обоссать. Сомнительное, как по мне, развлечение, но им нравилось. Затем Морозов кивнул на подтягивающих алкашку двух дедов и на медитирующего Одина. «А вы бы использовали другие силы?» — уточнил я. «Да, я бы использовал другие силы», — уверенно начал Морозов, а потом сбился. «Хотя...» «Признаюсь, на что таких сил у меня нет прямо сейчас». Он смущенно посмотрел на меня. «Задача, кажется, невыполнимой, но если ты ее спланировал, то ты уверен в успехе, я думаю». «Именно», — сказал я. «Наконец-то мы дошли до сути, я уверен. А теперь можно нам вылетать? Каждая наша секунда здесь — шанс, что нас кто-то увидит и доложит. А ведь мой план, как вы поняли, основывается на неожиданности». «Хорошо», — кивнул он. «Удачи, Александр». «Если что, не рискуйте. Я подниму воздух через полчаса после того, как вы отсюда улетите, всю фронтовую авиацию. Если понадобится подмога, мы поможем. Хотя в этом случае ты должен осознавать, что многие пилоты не вернутся с задания. Я это прекрасно понимаю, Иван Федорович. Поэтому никого вызывать я не буду. А за беспокойство спасибо. И да, это не значит, что у меня нет плана «Б». План был у меня есть, но я вам его, конечно же, не расскажу. Оставив немного охреневшего первое военное лицо империи на аэродроме, я погрузился в свой буревестник. План мой был действительно хорошо продуман, но все должно было сработать буквально по минутам. И да, на этот раз я буду не главным действующим лицом этого представления, то есть не главным бойцом. Нет, на этот раз я буду дирижером, а работать будет мой оркестр. Возможно, самый, мать его, странный оркестр во многомерной вселенной. Там одних роялей. Территория Китая. Примерно за 25 километров до границы с Российской империей. Мобильный штаб Объединенных сил Освобождения Востока. Генерал Жбан Ли с удовольствием отхлебнул свой любимый зеленый чай. Здоровенный артефакторный штаб, что представляло из себя почти 20-метровую гусеничную машину, похожую на огромную гусеницу с несколькими собственными генераторами, работающими на разломных желейках, был прикрыт многочисленными щитами. В общем, это было самое защищенное место в армии, и именно здесь обосновались командующие трех объединенных армий. На данный момент они остановились, дабы обсудить финальный этап операции. До границ Российской империи оставалось всего 20 километров. Они выслушали результаты разведки и приняли решение действовать по плану. Да, никаких неожиданностей не было. Российские войска откатились на свою территорию, на заранее подготовленные рубежи. Все это было ожидаемо. Из плохого было то, что сам министр, легендарный князь Морозов, командовал операцией. Его репутация шла впереди него. Не зная, как его коллеги, но сам Жбанлей хотел бы, чтобы он остался на западных рубежах, Там, под докладам его контакта среди императорского дворца, происходило тоже что-то интересное. Но Жбан Лей никогда не любил распыляться, и сейчас был полностью сосредоточен на своей задаче. Именно из-за этого он всегда был одним из самых успешных генералов-драконов, из оставшихся генералов. Жбан Лей скривился, но совсем не от температуры чая. Он всегда любил пить почти кипяток. Он подумал, что в последнее время Как-то слишком много его коллег, более знаменитых и высокопоставленных, отошли в мир иной. Злые языки шептали, что воевать с Российской империей было сродни самоубийству. Жбан Ли не испытывал страха, но некоторые сомнения у него были. Именно в момент сомнений был заключен этот исторический союз. А вот с поддержкой Персии и Вединской Индры все стало совсем по-другому. Первой ласточкой этого была их недавняя победа над экспедиционным корпусом Российской империи. Правда, удалось это с большими потерями. А еще они потеряли Гайтасару или просто глушилку. Но это уже на ответственности индусов. Жбан Лей снова скривился. В момент взрыва этой пирамиды погибло несколько его сильных одаренных. Не самых сильных. Как раз те выжили. Сейчас аналитики не только их объединенной армии, но и всех государств, куда они переслали записи, работают над тем, чтобы не допустить повторения. Жбан Лей не знал, как дела обстоят в метрополии, но его аналитике разводили руками. Всего один человек, известный уже во всем мире, Александр Глутеонов, снова совершил невозможное. Опять же, из плюсов было то, что он улетел в своё умение. Им противостоит... Да, сильная армия. Да, с хорошим командующим, но, по крайней мере... Там нет этой неизвестной переменной под названием «Барон Александр Галактионов», который ломает все предсказания и нарушает все вероятности. В принципе, оставалось всего полчаса до начала финального этапа. Операция по прорыву границы и захвату Востока Империи. В данный момент западнее несколько корпусов подходят к границам. Они должны развить успех. Всем было ясно, что основные силы Российской Империи стоят именно здесь. И победа, одержанная здесь, будет фактически началом победы на остальных фронтах. Сейчас все командующие, как и Жбан Лей, уединились со своими офицерами, раздавая указания и собирая последние данные. В большом штабе изначально сделали три сектора, и все находились на своих местах. Жбан Лей смотрел, что перс пьет кофе, а индус — какую-то смесь трав, щедро залитую разломным молоком, которое пить было в принципе невозможно. Все были уже готовы к последнему рывку, но прямо сейчас на радаре замелькали красные точки. При этом раздалась сирена боевой тревоги. Жбан Лей с удивлением посмотрел. Всего несколько точек против всей армии? Почему тогда такая опасность? Тут же в работу включились все штабные. На экранах появилось изображение, и быстро на трех языках понеслись разговоры. Жбан ахнул от того, что увидел. Поперек единственной дороги, ведущей в сторону российской границы, стояло пять существ. Техника у Китая была чудесная. Камеры могли приблизить и выдать малейшие детали. Он с удивлением понял, что это каменные големы, закованные дополнительно в какую-то броню, с ног до головы обвешанные оружием, являются, по сути, ходячими танками. Сначала он подумал, что это новые экзокостюмы, но потом, когда случайно один из стоящих впереди болванов широко зевнул, то увидел, что нет, это не скафандр. Это реально голем, которому, видимо, скучно, и он даже зевнул. А еще они стояли пятером, а внутри их круга находилась молодая девушка с каштанными волосами и янтарными глазами, закованная в какую-то очень необычную броню. При том, что если на големов можно сказать, что они бесчувственные болваны, которые не могут испытать страха или беспокойства, то по девушке этого сказать было нельзя. Тем не менее она улыбалась. Артефактный меч на ее поясе даже не думал покидать ножны. Но ахнул уж Банлей совсем не от этого. Девушка задорно свистнула, вытянула руку, сверху к ней спикировал и уселся натуральный дракон, точнее детеныш, но тем не менее уже вполне сформировавшееся божественное существо для всех драконов. Помимо воли, Жбанлей отметил, что тоненькая на вид рука девушки выдержала вес подросшего дракона, который уже должен весить далеко за сто килограмм. Тем не менее, хрупкая девушка абсолютно без усилий держала его на вытянутой руке. Жбан Лей смотрел на эту картину как завороженный. Тут внезапно лицо девушки озарила улыбка. Она явно поняла, что за ней сейчас наблюдает абсолютно вся армия союзников. Поэтому она вытянула руку вперед, оттопырила средний палец и звонко засмеялась, довольной произведенным эффектом но после чего она просто поманила ладошкой к себе, как будто призывая подойти к ней поближе. «Открыть огонь!» — Жбанлей, как в тумане, услышал голос персидского военачальника. «Смешать их с землей!» «Нет, я запрещаю!» — крикнул он, вызывав неудоумение как у перса, так и у индуса. «У нее дракон! Это Екатерина Галактионова, жена Александра Галактионова. А это дракон, из-за которого все и началось. Любой дракон — собственность нашего императора!» Он не должен пострадать. Мы должны его захватить. — Как ты это представляешь, коллега? — усмехнулся Перс. — Тем более ты сказал, что это жена Галактионова. — Если это так... — Индус внимательно посмотрел на экран. — А это так... — видимо, он дождался подтверждения от своей разведки. — То значит, где-то тут находится и сам Галактионов. И это очень сильно напоминает ловушку. ловушку? Тут же рассмеялся Перс. «Пять големов и одна грязная женщина, пусть и с драконом, против всех наших бравых бойцов и всей нашей сложной техники». Его смех не нашел понимания, и Перс как-то странно посмотрел на задумчивых китайца и индуса. «Коллеги, вы реально считаете, что здесь можно что-то сделать?» «Ты не был около Сары, когда туда подошел Галактионов», — возразил интус. «Ну да». «Это же ваше изобретение и ваша зона ответственности!» — усмехнулся Перс, глядя на Индуса. «Но ты видел записи!» «Да, ему просто повезло!» — рассмеялся Перс. «Как-то все сложилось!» Тут уж не выдержал сам жбан -ле и засмеялся. «При всем уважении, коллега, что вы знаете об Александре Галактионове? Я знаю, что он абсолют. А что мне еще нужно знать?» «Абсолюты сражаются с монстрами, я сражаюсь с людьми», — разозлился Перс. «Сражение с монстрами и людьми — это две большие разницы. Что может Абсолют сделать нашей большой армии?» «Ну, я даже не знаю. Разрушить все наши планы», — проговорил Индус задумчиво, вызвав недоумение у Перса. «Но я все-таки настаиваю накрыть их снарядами». «Извините, друзья», — склонил голову Жбанлей. Но я не могу этого позволить, просто потому что не могу позволить. Иначе вам назначат другого командира с нашей стороны. А вы говорили, что мы неплохо сработались. А что тебе может грозить?» — поинтересовался Перс. «Смертная казнь, однозначно. Сурово. Тогда какие будут предложения? Я думаю, что пора вступать в дело бессмертным», — кивнул дракон. «Но это же был наш Джокер на случай предстоящего вторжения». Я понимаю, что подвожу вас, коллеги. Это моя инициатива, — сказал Жбанлей. И мне очень важен этот дракон, поэтому я думаю, что бессмертные плюс Драконья Гвардия справятся с этой проблемой. Что ж, это твои люди. Жбанлей раздал распоряжение. Вся армия была приведена в боевую готовность. Вдруг раздался громкий взрыв сзади. — Это что такое? — Аж тыловой обоз. Там что-то взорвалось Раздался еще один взрыв. Сильнее второго. И там что-то продолжает взрываться. Его начальник штаба, кажется, был в легкой панике. Откуда стреляют? Неизвестно. мы сторона направить дополнительные силы на устранение угрозы. Так точно? Тут уже индус засуетился, что-то яростно крича в микрофон. Что там у вас? спросил Банлей. Только что вырезали всех наших магов-пространственников. Как вырезали? Удивился он. Они же под защитой против гашали. Я не знаю, но я разбираюсь. То есть второй глушилки мы сегодня не дождемся? Я разбираюсь, скривился индус. Потом все-таки поднял голову и уныло кивнул. Скорее всего, нет. Мы не сможем ничего переместить. Это сильно усложнит нам операцию, нахмурился жбанлей. Вы все еще не хотите взорвать эту шлюху? Завизжал перс, кивая на экран. У нее вся еще дракон, сказал жбанлей. Поэтому нет, тем более приказ уже не отменить. Он увидел, как две тени бесов в окружении драконьих-гвардейцев осторожно заходят полукругом на големов и женщину, которая все еще никак не действует. «Она что, не собирается сопротивляться?» — скривился жбан-лей. Да, его штабные снова кричали о каких-то новых взрывах и провокациях, но он сейчас видел только беззащитную девушку и дракона, который сидел у нее на руке. Именно это было важно. Кроме того, все его самые боеспособные войска, а также телохранители, находились сейчас там. И штаб оказался практически без защиты. Но кто знает об этом? И вот тут случилось то, что должно было случиться. Янтарные глаза девушки внезапно подернулись тьмой. Она подняла руку и что-то выкрикнула при этом. Тонко запищав, дракон взмыл вверх. Все визуально увидели, как прямо от девушки сейчас распространяется волна тьмы. Тут же ожили стоящие до этого как статуи-големы. Их стволы начали изрекать смертоносный огонь. И судя по тому, как начали разлетаться гвардейцы Жбана, стало понятно, что боеприпасы там совсем необычные. А потом сверху стала распространяться тьма, теневое пламя, выданное драконом, и все вообще пропало с экранов. Ничего невозможно было разглядеть. Тут штаб вздрогнул, словно от близкого взрыва. Я сверху внезапно с легким треском в потолок вонзилось что-то узкое, которое, характерно двигаясь, как будто пиля, начало делать окружность в броне. Опять же, помимо воли, Банлей заметил, что это тонкий клинок, шпаги или рапиры. Он, в принципе, не должен был способен не то, чтобы прорезать или даже проткнуть артефактную броню и штаба, но получилось, как получилось. Через несколько мгновений этот вновь образованный люк Упал вниз с громким грохотом, и тут же внутрь штаба спрыгнул мужчина неопределенного возраста с залихватскими усиками и тонкой бородкой, отдаленно похожий на мушкетёров, которых Бан-Лей видел, будучи в коронате на каком-то военном параде. «Мне пришлось снова прыгать с самолёта без парашюта», абсолютно безэмоционально, лишь слегка нахмурив брови, сказал появившийся здесь человек. «А я очень не люблю прыгать с самолёта». «У меня боязнь высоты. У меня до сих пор трясутся руки и ноги, и все внутри меня. И знаете, что может меня успокоить?» Все окружающие молчали, не зная, что ответить. В лицо Франта расплылось довольно улыбке. «Успокоить меня может только хорошая резня!» В этот момент тоже ли охранники, которые начали стрелять, сами одаренные начали поднимать щиты, вот только пришелец внезапно исчез, превратившись даже не просто в тень, остав буквально невидимкой, а вокруг начали один за другим падать штабные офицеры. Между смертоносной тенью и самим жманлеем остался всего лишь один тучный, очень умный, но очень слабый физически его начальник штаба, а это была так себе преграда.